Глава двадцать пятая. «Ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Привет тебе. Привет». Ария серого волка. Далее пошел чистой воды фантастический боевик в лучших традициях моего любимого издательства. То есть, если верить льву, Все китайские фильмы про кунг-фу просто отдыхают за полной невостребованностью. Ничего более динамичного, яркого и энергонасыщенного в плане пинков и взаимного облаивания ещё никем не было снято, и вряд ли будет, кстати, ибо настолько психованные режиссёры редкость во все времена. При виде улыбчивой бабушки, дружелюбно похлопывающей здоровым кривым ножом о ладонь, Отчаянный российский экстремал сразу поверил во всё. Поэтому улыбнулся ещё шире, сделал шаг навстречу потенциальной опасности и приемов майкидо, цапнув стару женщину за руку, что из силы шандарахнула её спиной об алтливый камень. К его неподельному ужасу бабка даже не ёкнула. Она действительно была ведьмой. Джамеля — Одевайся, бегом, мы линяем отсюда. Как, я не знаю, но очень быстро, — взвыл Лев, врываясь в хижину. — Слушаюсь, мой господин. Меньше чем за минуту бывшая вдова бодренько натянула прозрачные шаровары, впрыгнула в платье, надела чувяки и выдрузила на голову тюбетейку. — Ты! Ты чудо! Сколько мне не рассказывали о восточных женщинах, не верил. Но такое! У нас так пограничники по боевой тревоге не одеваются. Это... — В смысле, в платье? — В смысле, с такой скоростью, — уважительно признала Барянский. — Ну все, теперь дуем. Эта антикварная старуха... — Вот это? — наивно уточнила девушка, указуя пальчиком на возникшую на пороге ведьму. Хихикующая Кирдык Аби на время оставила гостеприимно заискивающий имидж, обратясь к парочке с совсем другими словами. — Бойтесь меня, вы смертные! Ибо настал ваш последний, последний час. И я ужасный излопака стейкерды кабине, ненавидящий влюблённых, осверняющих мой кров интересными стонами в полузабытых хозах. За это я <последний> съем вас всех, и мужчину, и женщину, и верблюда, и даже Даже старуюся тапку мужчины Ивана пропахла, <смех> пропахла вкусным потом и просолено достойно, <смех> и сделана из хорошей кожи. А. Ага, так я и отдал вам последнюю тапку. Искренне возмутился мой друг. Похоже, остальные угрозы его абсолютно не тронули. Не доводите до греха, бабуль. Я между прочим, как-то аж 2 недели профессионально занимался кикбоксингом, и знаю, Дисконтактные удары замедленного увеличения песка в почках. Ясно? Не рекомендую, искренне. Ой, правда. Такая почтенная ханом, седина торчит ото всюду. Только два зуба осталось. Э! -э! Возмущённо поддержала любим его Джемеля, она всегда его поддерживала во всём. Зачем так нас ругаете? Зачем обидные, страшные слова произносите? Разве двумя зубами старая базла может загрызть? Мода до во льва. Красиво говоришь, успел похвалить девушку наш герой, и злобная старуха пошла в атаку. Секрет таких вот на первый взгляд щупленьких и хромоногих восточных бабушек открывается не посвящённому лишь непосредственно в рукопашной. Приведу конкретный пример, прижимая к себе ненаглядную Джемелю Абаленский одной рукой, Подхватил достарханный столик и что есть сил опустил на маковку ведьмы. Не спешите его суждать, если б на вас с угрозами кинулась оборзевшая домохозяйка с внезапно покрасневшими до оранжевого глазками, ножом и пеной в уголках губ. Вы бы тоже защищались, чем Бог послал. Но ну, так вот, столик развалился на двое, а бабулька только выдохнула, как шаренский монах, и снова ринулась в бой. Одним ударом сухонького кулачка она отправила девяностокилограммового россиянина в длинный полёт сквозь хлипкую стену хижины во двор к верблюду. Создавалось впечатление, что боевые искусства она изучала в пустыне лет с 4, а на чёрный пояс сдала уже, ну, в 5. Мм, mm. давайте не будем нервничать и возьмём себе в руки. Как говорится, 10 капель валерианы на стакан водки и Лев хотел еще что-то сказать насчет лечения нервов и антистрессовой профилактики, но не успел. Старая ведьма, прыгнув следом, ловко пнула его ногой туда, куда мужчины предпочитают поцелуи и ласки. Аболенский взвыл, как пойманный за хвост мартовский кот, но на ноги встать уже не смог. «Твой мэ! Что ты сделала, старая завистливая корова? Разве можно бить чужого мужчину так?» Чтобы ни себе, ни людям. Дреная девчонка. Вот когда ты доживёшь до моих лет. <свят> <свят> хотя ты не доживёшь до рассвета. <свят> вот тут лев впервые в своей полной приключений жизни увидел настоящую женскую драку. Перевозмогая боль, он от полск к цинарии устроился поудобнее и весь погрузился в познавательнейшее зрелище. Дамы начали схождения кругами и пробных оскорблений. Я вырву твои глаза, сожру твое сердце из твоих Ведную волос с плету аркана, на котором потвешу твоего болтливого и нескладного борсочьего сына, сушится на солнышке. Шайтан до да откажет тебе в поцелуе собственного пупка, ибо он брезглив, а твои уста полны лжи и смрада. А ещё у тебя усы почтеннейшие, а? После чего пустые припирательства быстро отошли на второй план. а соперницы встали друг напротив друга, широко расставив ноги в традиционной позе борцов с умом. Старуха явно была опытнее и жестче, но на стороне Джамели была ярость, любовь и пыл молодой тигрицы, что тоже имело свой вес. Вдруг они неожиданно взвизгнули и, резко бросившись вперед, обнялись, как внучка и бабушка после долгой разлуки — Так эта парочка пыхтела минуты полторы, потом обе рухнули на землю, катаясь по двору. Клочки волос и лоскуты одежды замелькали в воздухе. Лев искренне наслаждался происходящим и где-то на затворках недалёкого ума уже делал ставки. Перевес обозначился, когда юная вдова сумела в нужный момент правильно выпрямить ножку. толкнув старую ведьму прямо в колодец. Жерди с хрустом подломились, раздался всплеск воды, сопровождаемый многоцветным восточным матом-перематом, и на мгновение воцарилась тишина. Джамиля даже не успела исполнить народный танец самки каракурта, как старуха вылетела из колодца в вертикальном прыжке, подобно китайскому мастеру ушу. Теперь ее облик был поистине страшен. Вода ручьем стекала с расширившихся плеч, узловатые руки обросли мускулами, глаза уже не светились, а буквально полыхали, и два достопамятных зуба выросли до размеров вьетнамского штык-ножа. Она облизнулась на Аболенского, но бросилась на юную вдову. Отступившая Джамиля прикрыла лицо ладонями, а агрессивная Ханум... Паскаль, взновшившись в собственной луже, в смысле с неё натекло, хряпнулась на задницу, подняв в тучу брызг. Ладно, спасибо за пип-шоу, на первый раз мне по уши и по ушам хватило. Вовремя вмешался багдадский вор, перехватывая девушку буквально на лету. Она намеревалась пнуть ведьму сбоку. «Лёва-джан, пусти ради Аллаха, он поймёт и не осудит. Я только разик, разик, разоченький, малюсенький, как дам ей пяткой в печень, так чтоб...» «Нет, солнышко моё, ты рванёшь отсюда первым же двугорбым троллейбусом, а я прикрою». Лев седьмым чувством оценил назревающую опасность и, не дожидаясь худшего, нежно усадил Джамилю на флегматичного верблюда. «Вскочи не останавливаясь! Найди Хаджу, он где-то по пустыне шарится! Пусть зайдет, поможет советам! Гони!» Верблюд стоял, как вкопанный. Мой друг, не глядя, поднял с земли обломок жерди, взвесил в руке, размахнулся. Привередливую скотину, как ветром, сдуло — Только откуда-то из ночи донёсся дрожащий крик верной восточной красавицы: "Я вернусь, мой возлюбленный господин!"